Управление персоналом и геймификация Управление персоналом, HR Отбор кандидатов Есть такой чудесный фильм Гаттека, пожалуй, один из моих самых любимых. В нем показана версия совершенно недалекого будущего, в котором карьера человека и его роль в обществе определяются анализом его ДНК. Крохотная порция биоматериала определяет, кем ты будешь – астронавтом или мойщиком туалетов. Сам по себе такой сценарий маловероятен. Геномика, безусловно, важна с точки зрения исходных данных. То есть ребенок с условно-идеальным геномом будет априори в более выигрышном положении по сравнению с теми, кто от рождения наделен предрасположенностью к ожирению, ранней глаукоме или диабету. Но мы с вами являемся формой жизни номер два, и тела — это лишь малая часть уравнения, сосуд для данных, а отличают нас именно мозги. Что конкретно и как мы делаем? Отличный пример Стивен Хокинг, ученый, чей вклад в астрофизику неоспорим, который плодотворно работал, не покидая инвалидного кресла и общаясь с людьми исключительно через специальную клавиатуру, связанную с синтезатором речи. Об этом говорит и Гатека. «Природная ДНК не должна и не может быть судьей, чей бы ты ни было судьбы. Другое дело — цифровая ДНК». Наше поведение в сети, цифровой след, активности, комментарии и высказывания в социальных сетях, фотографии с отдыха на океане и, разумеется, дипломы, сертификаты, законченные проекты, обратная связь коллег и конкурентов. Это и многое другое уже сегодня используется в цифровых системах скоринга кандидатов на вакансии в HR. По аналогии с Гатакой, в недалеком будущем собеседований как таковых может не остаться, Работодатель узнает все о вас до них. Этого не происходит сейчас в такой футуристической форме. Живые встречи с менеджерами по управлению персоналом и рекрутерами, безусловно, еще существуют. Но кое-что изменилось по сравнению с ситуацией десятилетней давности. Ваше резюме подкрепляется собирательным скорингом вашего профиля. Ценности для компании, совпадение с ее интересами и культурой, уровня вашей самостоятельности или склонности к подчинению способности к командной игре, а заодно информации о предыдущих достижениях, уровне дохода и фактах обращения в медицинское учреждение по страховому медицинскому полюсу. лидируют в применении подобных систем США и Китай. Россия далека до цифровизации HR-отрасли, но по настрою относительно скоринга она скорее ближе к этим двум странам. Европа, особенно ее хребет в лице Германии, на удивление ревностно относится к личным свободам поэтому таким системам противится и я считаю что европейцы молодцы потому что понимают люди меняются чаще чем скоринг их прошлого и германия тому самый наглядный пример но тем не менее скоринг при приеме на работу начинает набирать обороты оценка эффективности и скоринг увольнения Бич многих компаний, особенно быстрорастущих это процессы. Когда ты управляешь командой из 10-30 человек, все решается легко и быстро. Но когда цифра переваливает за 30, начинает ощущаться потребность в стандартизации каких-то общих для компании процессов. Грубо говоря, нельзя, чтобы дизайнеры общались друг с другом в telegram финансисты в WhatsApp, а программисты в Трима. В этом-то и заключается секрет такого стартапа, как Slack приложение, которое удобно объединило всех. Когда под твоим началом работает 50-100 человек, обязательно возникают вопросы дисциплины и выполнения общего плана. А когда их больше 100, могу уверенно сказать по собственному управленческому опыту. На первое место выходит очень четкое и измеримое целеполагание. Иначе в команде начинаются трения на тему «кто больше сделал и меньше получил». А компания в целом не имеет возможности развиваться, ибо невозможно менять то, что не можешь измерить. Все это привело к использованию в бизнесе системы управления эффективностью, когда деятельность каждого сотрудника оценивается по принципу SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound. Каждая задача должна быть конкретной, измеримой, достижимой, релевантной и привязанной к конкретному сроку. Когда это так, Вклад сотрудника становится возможным вычленить из общей картины жизни компании. Второй важный элемент аналитики – предиктивный скоринг увольнения. Сейчас стало возможным по поведению сотрудника, в том числе в социальных сетях, предсказать его желание сменить работу, что порой само по себе бесценная информация для работодателя, ибо в ряде стран, например в Италии, уволить человека без больших денежных выплат почти невозможно. Разновидностью этого же типа аналитики является скоринг желательного увольнения. Когда сотрудник работает, но польза от него сомнительна, курсы переподготовки не помогают, а обратная связь коллег по цеху часто негативна. Менеджер по персоналу может видеть такие тревожные звоночки в системе и принимать решение до того, когда проблема начнет вредить климату в коллективе. Это, безусловно, не все. Развитие искусственного интеллекта в HR идет бурными темпами. Уже сейчас существуют модули крупных HRM-систем типа SAP SuccessFactors или отдельные продукты типа Glint, смысл которых сводится к тому, что неэффективных сотрудников становится проще выявлять и быстро увольнять или переучивать, а эффективных, видите, вознаграждать. Чаще всего просто видеть, бизнес не любит швыряться деньгами. Так что в будущем вовлечение искусственного интеллекта в HR будет только интенсивнее, пока не кончится значимым замещением многих сотрудников на софт, что уже и происходит. На мой взгляд, внедрение старшего брата в офис выглядит, безусловно, логично, но в долгосрочной перспективе будет иметь массу печальных последствий. Автоматизация забирает себе все больше рутинных задач, а нестандартные способны решать только люди, на которых нет ошейников. Нельзя набирать в компанию лояльных, а спрашивать как с умных, так не бывает. Нужно выдерживать тонкую грань между отлаженными процессами и свободой личности. Без последней мы ничем не лучше машин, а значит, гарантированно им проиграем. С людьми надо общаться по-человечески, и тут может помочь следующий пункт. Геймификация. Геймификация рабочего процесса. Поколение, родившееся в 1950-1960-х годах, не очень любит компьютерные игры и почти их не признает. Например, моя мама, кроме пассианца-косынка, отродясь ни во что не играла, а отец признает только две игры — MS Flight Simulator и шахматы. Другое дело те, кто родился в 70-80-х. Мы, по сути, создали игровую индустрию в том виде, в котором она есть. За последние 60 лет игры не просто стали индустрией, по своему обороту превышающей весь Голливуд и всю музыкальную сферу, но и породили массу научных теорий, построенных на объяснении мотивации игроков совершать конкретные поступки за, казалось бы, виртуальные вознаграждения. По поведенческой психологии в играх и геймификации процессов написаны тысячи научных работ. Особенно хочется выделить Джейн МакГоннигл, профессионального гейм-психолога и дизайнера игровой механики, супер-женщину и мать, которая очень здорово описала принципы геймификации в книге «Супер Беттер». Рекомендую к прочтению. Она провела в собственной семье эксперимент, в результате которого дети, раньше разбрасывавшие вещи и никогда не делавшие ничего по дому, начали наводить порядок с таким рвением и тщательностью, что бабушка чуть не сошла с ума». Я не буду вдаваться во все детали причин эффективности геймификации как в компьютерных играх, так и далеко за пределами виртуального мира. В реальных продуктах и приложениях, и даже теперь вот в цифровых инструментах по работе с персоналом. Опишу лишь суть. Наш организм в значительной степени управляется гормонами. Когда человек выполняет что-то, что ему нравится, и доводит дело до конца, его тело выделяет так называемые гормоны счастья — дофамин, эндорфины и серотонин. Когда они оказываются у нас в крови, мы испытываем удовольствие, умиротворение, счастье. В реальной жизни это происходит не так часто, ведь, как правило, выполнение задачи и доведение ее до конца занимает длительное время. Особенно трехзаветных — посадить дерево, построить дом, вырастить ребенка. А иногда выработки этих гормонов не происходит длительное время, ибо в реальной жизни не всегда ясны критерии, что считать хорошей задачей, и правила. Я уже стал умнее, прочитав книгу А, или миссия не закончена? Компьютерные игры и геймификация — другое дело. Игра — это цепь осознанных поступков, построенных на пяти железнобетонных принципах. Принцип первый — четкие и общие для всех правила. Принцип второй — выполнимость задачи, непосильных квестов нет. Принцип третий — обязательное вознаграждение за выполнение каждой задачи. Ошибки обязательны и являются частью игры. Никто за них не наказывает. Принцип пятый — фан. Все должно быть весело, и без пятого пункта все остальные бессмысленны. О чем почти всегда забывают маркетологи, старающиеся продавать свои товары при помощи геймификации. Когда мы играем в игры, тело выделяет гормоны счастья всякий раз, когда человек выполняет задачу, неважно большую или маленькую. В среднем это происходит не реже, чем раз в 15 минут, а обычно сильно чаще, и точно чаще, чем в реальной жизни. Создается определенная разновидность биохимической зависимости, поэтому человечество и играет в игры. Джейн МакГоннигал посчитала, что мы тратим на это 156 миллиардов часов в год. То есть за один астрономический год 7 миллиардов 800 миллионов людей успевают прожить 17 миллионов 800 тысяч лет в играх. Это волшебно и невероятно. Мы таким образом нашли еще один способ обойти природные ограничения наших смертных тел. За небольшой промежуток реальной жизни геймеры успевают прожить несколько виртуальных. Разумеется, эффективность хакинга человеческих гормонов не могли обойти стороной разработчики корпоративных систем пытающихся всеми возможными способами повысить производительность сотрудников. И не зря. Сейчас эффективных решений в этой области очень мало. Но приложение вроде OmniMe.io позволяют корпорациям перестать раздавать абстрактные приказы и сосредоточиться на том, чтобы люди получали удовольствие от процесса за счет ежедневного выполнения маленьких, но очень достижимых задач, делая которые можно совершать ошибки, пробовать, пытаться и все равно добиться успеха. Причем задачи не обязательно должны иметь вид эпического квеста сдать годовой отчет. Скучно. Они могут принимать форму интересных и забавных задач. Вроде «Молодец, ты выполнил нормативы по утилизации ненужных имейлов. За сегодня ты написал только три вместо обычных тридцати. Поздравляем! Гендиректор компании ждет тебя у кулера с водой». В течение 60 секунд у тебя есть шанс предложить ему любую идею, которую он будет обязан принять, если она повлияет на долгосрочную прибыль компании. Искусственный интеллект и бигдейта в данном случае используются для того, чтобы выявлять популярные задачи, которые люди выполняют с удовольствием, и подбирать наиболее эффективные ключи к геймификации конкретных бизнес-задач. Есть реальные шансы на то, что подобные системы в ближайшем будущем превратят массу рутины, коей грешит корпоративный мир, в веселую и интересную игру, ради которой люди бегут на работу раньше назначенного времени. Или едут на велосипеде. Или плывут на лодке. Уж какой квест сегодня дали? Кибербезопасность. В кибербезопасности искусственные интеллекты бигдейта начали применяться очень давно еще до того, как мир взял курс на тотальный трекинг всего и вся. Дело в том, что первые вирусы и зловредные программы, malware, эксперты обнаруживали вручную, после чего записывали угрозу и добавляли в базу данных. Соответственно, первые антивирусы надо было запускать вручную, они сканировали все файлы на жестком диске и оперативную память на предметы наличия совпадений сигнатур с базой данных угроз, и, соответственно, лечили зараженные зоны. Но потом что-то пошло не так. В том смысле, что количество вирусов стало расти в геометрической прогрессии, да и сами зловреды перестали быть только вирусами и начали эволюционировать и плодиться на подклассы. Спам, фишинг, брутфорс и тайм-атэк, перебор пароля по базе или подбор по времени реакции системы на правильные и неправильные элементы пароля. MITM-атаки, когда хакер или компрометируют канал связи, чтобы встроиться в переписку трафик, или видит и манипулирует ими, или и вовсе создает клон привычного вам ресурса и сначала пускает вас к себе, а потом на сайт, но уже украв ваш логин, пароль и другие данные. Кейлогеры, криптолокеры — это зловреды, которые проникают к вам на компьютер, шифруют что-то очень ценное, например, все ваши фотографии и рабочие файлы, а потом требуют выкуп. Сегодня существует огромное количество способов навредить человеку или компании. В 2017 году компания «Касперски» сообщала, что выявляет 360 тысяч уникальных угроз в день. Новых. В день. Это около 130 миллионов в год. Никаких людей-инженеров не хватит, чтобы справиться с этим объемом киберзла. Поэтому достаточно давно лидеры индустрии кибербезопасности начали тренировать машины на обнаружение подозрительного поведения того или иного кода. И сегодня топовые компании в области кибербезопасности работают по методу Хью-машин, где искусственный интеллект выполняет до 99% всей работы. Он блокирует сразу целые подклассы угроз, которые ведут себя одинаково или почти одинаково. А когда не может разобраться, в чем дело, передает штурвал специалисту по борьбе с угрозами. В случае касперский это подразделение Anti-Mailware Research Lab, AMR. Его специалисты помогают постоянно дообучать машину. А если не может справиться AMR, когда находится что-то по-настоящему страшное, угрозу передают в GREAT – Global Research and Analysis Team. Это эксперты высочайшего уровня, которые разбирают угрозы руками, и иногда это занимает месяцы. Но именно такие эксперты находят угрозы, аналогичные с TaxNet – первому кибероружию государственного масштаба. StaxNet был, в частности, способен выводить из строя центрифуги, обогащающие уран в рамках ядерной программы Ирана. Именно компании в области кибербезопасности первыми начали использовать скоринг, прогноз опасности, бигдейта-анализ и антиспам, когда машина в миллиардах мусорных сообщений и слабом ручейке легальных имейлов и сообщений учится определять спам, эвристический анализ, когда анализируются не столько файлы и программы, а то, что и как конкретно она делает. Сэндбоксинг — это методика, когда зловреди позволяют почувствовать себя на свободе. Ему дают в каком-то смысле порезвиться в детской песочнице. Вирус убеждается в отсутствии антивируса и начинает действовать так, словно он в настоящем компьютере, не подозревая, что за ним наблюдает хороший искусственный интеллект, который записывает все действия, уничтожает вирус, А полученные знания применяют на его дружках и многие другие инструменты. В области кибербезопасности мы достигли уровня, при котором единственным способом бороться со злоумышленниками и их техническими средствами является искусственный интеллект, вернее, ихю машин. Никакой другой метод выявления киберпреступности, завязанный только на людей-экспертов, уже не работает. Поскольку коммерческая кибербезопасность, защищающая людей и частные компании, находится на острие копья развития всего интернета, именно здесь можно встретить по-настоящему революционные прорывы в программном обеспечении, совершаемые, пожалуй, самыми продвинутыми специалистами в области технологий системного инжиниринга, шифрования, облачных вычислений, методов анализа больших данных, искусственного интеллекта и скоринга. Она частенько натыкается в своей работе на то, что делают спецслужбы на их закладки, программы слежения и прочие радости жизни. И тем это очень не нравится. Можно даже сказать, что их это бесит. Потому что спецслужбы могут годами что-то разрабатывать и внедрять, а потом за день потерять, когда чей-то умный искусственный интеллект это обнаружил. Это вечное противоборство. Глава 14 как государство использует фрагменты наших цифровых ДНК. На эту тему впору было бы писать отдельную книгу, ибо никто так не болеет за новые технологии, как военные и спецслужбы. Когда дело доходит до искусственного интеллекта и бигдейта, не сомневайтесь, они выжимают из индустрии максимум. Хотя бы потому, что у них, как правило, есть огромные ресурсы, позволяющие покупать что угодно и когда угодно. Помимо денег, они имеют возможность нанимать лучшие мозги мира, предоставляя им идеальные или принудительные идеальные условия для работы. Наконец, в отличие от нас, гражданских, они каждый день ощущают себя на передовой, что вынуждает их делать все, чтобы получить и удержать любое значимое конкурентное преимущество. Подробно о том, как работают системы тотальной слежки, в своих интервью, обнародованных материалах и книге «Личное дело» неоднократно рассказывал Эдвард Сноуден. «Человек, благодаря которому мы осознали масштаб бедствия и которого мы можем только поблагодарить за смелость. Для политического истеблишмента США Сноуден, безусловно, еще долго и останется предателем. И их понять можно. Он предал гласности слишком много неудобных фактов, ставших основой для многочисленных международных скандалов. В частности, благодаря ему, канцлер Германии Ангела Меркель узнала, что ее телефон регулярно прослушивался. Американцы осознали, что внутренние угрозы ничем от внешней не отличаются, следят за всеми. А весь мир понял, что сферы деятельности технической разведки США значительно превышают все разумные границы, ибо их амбиции глобальны, а общественный контроль отсутствует. И это был крайне полезный урок. Так что для всего остального мира Сноуден — образец смелости и ответственной гражданской позиции, защищающие не страну, а базовые универсальные человеческие ценности. Такие, как право жить своей жизнью, никому ничего не объясняя, а не оставлять цифровой отчет о каждом своем чихе в полицейском государстве особого мнения. Он поставил вопрос о необходимости соблюдения баланса сил в государстве, который подразумевает профессиональный и публичный контроль над любой деятельностью, даже секретной Ведь иначе этот баланс невозможен. Секретным постепенно становится все. Я не буду детально описывать возможности спецслужб, аудиокнига не про это. Остановлюсь лишь на самых важных из них, чтобы мы могли сформировать общее представление о ситуации вокруг цифровых ДНК. Вкратце, эти самые возможности можно охарактеризовать так. Ни у одной компании мира нет у нас столько информации и предиктивных скорингов, сколько у семи ведущих технологических спецслужб мира. АНБ США, Британского центра правительственной связи, GCHQ, МОСАДА, ФСБ, Федеральной разведывательной службы, БНД Германии, Директората безопасности и обороны, ДПСД Франции и МКБ КНР. Это не означает, что спецслужбы других стран, например, японские или австралийские, работают хуже. В плане деятельности спецслужб мир представляет собой конгломерат княжеств, альянсов и племен в состоянии скрытого соперничества. Ведущие спецслужбы мира часто предоставляют инструменты для работы и данные партнерам и союзникам, и делают все, чтобы это не попало к потенциальным противникам. И методы, что описаны во всех остальных разделах, от маркетинга и геоаналитики до изощренного скоринга, спецслужбы используют в полном объеме. Но есть у них, безусловно, и собственные уникальные инструменты. Один из таких инструментов – это поисковая система IC-Rich и ее разновидность Экскис-Кор, аналог Google, но для нужд АНБ США. Доступ к нему, полный или ограниченный, есть у всех основных партнеров США, например, у Великобритании, Австралии, Канады, Германии и некоторых других стран. Под капотом системы все, что собирают системы слежения, в том числе нелегально, то есть включая нарушение действующего законодательства своих собственных стран как это показал Сноуден. Это и данные систем PRISM, преллюстрация всех электронных коммуникаций, и файлы ведомств, занимающихся расследованием преступлений, например, ФБР, и индексация всех ресурсов сети по аналогии с Google, социальных сетей, интернет-мессенджеров, которые удалось взломать, и так далее. Разница лишь в том, что система выдает результаты не по вероятным товарам, которые вам понравятся, а всю информацию по конкретным людям, связям людей, Например, находились ли Джон и Вахтанг хотя бы раз в одном городе в течение последних десяти лет, в одной комнате, технологиям, объектам и предиктивную аналитику поступков конкретных людей, если таковую можно посчитать. При этом публичная информация об этих системах и их аналогах во всех спецслужбах мира крайне скудна. Лишь время от времени подробности просачиваются в прессу. В Великобритании аналогам Экскискорр который, к слову, тоже доступен в рамках партнерства США, является система MTI – мастеринг за интернет В России функционирует система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий, сокращенно СОРМ. В определенном смысле это копия американской призм. И закон Яровой, обязующий компании хранить всю переписку и данные своих клиентов и создавать мастер-ключи, они же бэкдоры, в IT-проектах для нужд спецслужб. Могу уверенно сказать, что закон Яровой сделал Рунет граждан и компании крайне уязвимыми, так как если бэкдор создан, неважно для кого, он будет найден потенциальным противником. Это лишь вопрос времени и ресурсов и ничего другого, что многократно было доказано на практике. В Германии это Project 6, в Китае Золотой Щит, во Франции Франчелон, в Швейцарии Оникс. В общем, в мире почти все спецслужбы пытаются следить за всеми. Такая уж у них работа. Но в 21 веке появилось кое-что новое. Возможность видеть будущее. Например, IC Rich может, помимо всей истории перемещения человека, выдать оператору всех людей, с которыми тот вступал в контакт, исходя из сопоставления мобильных устройств, находившихся рядом друг с другом, камер наружного наблюдения с функцией распознавания лиц и массы других способов предсказать следующее перемещение человека и почти гарантированно назвать его религиозные, сексуальные и политические предпочтения, то есть выдать информацию, которую тот, возможно, держал при себе. На этом фоне способность предсказывать покупку дивана или измену супруга кажется детским садом, не так ли? И это далеко не все возможности. Существуют целые подразделения спецслужб, нацеленные на узкие задачи. Расшифровку коммуникаций или даже просто лоббирование определенных интересов, а не технические операции, например, Bullrun в США. В их задачи входит пробивание, ослабление алгоритмов шифрования, чтобы спецслужбы имели возможность расшифровать те сообщения, которые для них важны. А это значит все. Хорошая новость в том, что не ко всем коммуникациям, сообщениям и интернет-трафику спецслужбы могут получить доступ. Не стоит думать, что они всесильны. Хотя бы потому, что тот же Эдвард Сноуден смог улететь в Россию и без проблем общаться с журналистами по зашифрованным каналам. Он и сейчас это делает. А ведь спецслужбы США со всеми их ресурсами, безусловно, делали все, чтобы этого не допустить. Используя инструменты защиты и определенную цифровую гигиену, можно защититься от любой слежки. Например, маскируясь под другого человека, встраиваясь в его трафик. О чем мы еще поговорим? Другое дело, что я бы не советовал вам скрываться от спецслужб. Прежде всего, если вы не входите в сферу их интересов, то есть не являетесь объектом конкретного расследования, дела или операции, бояться вам нечего, ибо то, как вы мастурбируете за компьютером, их совершенно не волнует. К тому же Моника в сериале «Друзья» однажды гениально сказала своему мужу, который переживал, что спецслужбы будут следить за его интимной жизнью через камеру ноутбука. «Чендлер, я тебя люблю, поэтому говорю это максимально по-доброму. Никто и никогда не захочет на это смотреть». А если вы попали под их прицел, то способов скрыться у вас крайне мало, и все они будут требовать очень серьезных навыков. И в итоге спецслужбы найдут способ получить то, что хотят. Вопрос только в том, сколько ресурсов будет оправдано на вас потратить и в какой момент надо будет притормозить и остановиться можно условно и чисто гипотетически порассуждать на тему того же Сноудена. Нельзя сказать, что спецслужбы США сегодня не могут его устранить. У них тоже есть свои люди в Москве, как и у Москвы в Вашингтоне. Но этот шаг слишком дорого обойдется, а выхлоп от него не перевесит затрат. Они и лишатся Сноудена, который все равно имеет ценность для спецслужб США, и поставят под удар, фактически лишатся, своего бесценного, законсервированного, неизвестного никому агента, способного устранить любую цель, но ровно один раз. И отношения с Россией по ряду направлений будут не просто испорчены, а разрушены. А это США при текущем раскладе ни разу не выгодно. Все, что вам надо знать о природе спецслужб, это машина, у которой нет эмоций. Она управляет весами, на одной чаше которых выгода и преимущества, а на другой — приемлемые потери ресурсы. Сотрудники спецслужб находятся на вечной войне, и это не шутки, да и чувство юмора у них специфическое. По меркам штатских, циничное и непонятное. Вторая хорошая новость в том, что эта тотальная слежка на самом деле начинает выходить государству боком, потому что любая база данных рано или поздно бывает украдена. Да, безусловно, спецслужбы умеют защищать свои секреты но и их ломают регулярно. Просто это не попадает в СМИ. А когда техническая защита в порядке, с ними случаются казусы вроде Сноуденовского, когда срабатывает человеческий фактор. Те сотрудники спецслужб, с которыми я общался на международных конференциях, а это представители разных стран, почти все плачут и говорят одно и то же. Нас обязуют собирать все про всех, а потом еще мало того, что отвечать за стопроцентную безопасность страны, так еще и головой ручаться за то, чтобы из базы никто не украл ни бита данных. Это крайне труднодостижимо, ибо у атакующего всегда преимущество перед защищающимся. То есть они не то чтобы рады своей супервласти. К тому же гражданскому населению от возможностей спецслужб пользы мало, ибо никто из них не пытается вернуть людям свободу и право владеть личной информацией. А это тупик для всех, в том числе для самих спецслужб. И чуть позже я объясню, почему. Третья проблема подхода, которую сами спецслужбы только начали осознавать, это опасность бигдейта и искусственного интеллекта в таком масштабе для них самих. Довольно значимая часть работы разведки, контрразведки, борьбы с терроризмом это так называемая нелегальная активность. То есть, когда агент или кадровый офицер под прикрытием выполняют работу, в рамках которой Им нужно, во-первых, сохранять инкогнито, а во-вторых, применять инструменты, невидимые окружающим. Тайники, шифрованные сообщения, специальные средства удаленного перехвата коммуникаций, например, считывание содержания беседы в помещении по вибрации оконного стекла при помощи специального оборудования, обычные дела в их работе, фиксацию доказательств, переодевания и другие методы маскировки, парики, накладные усы или маскировка под другой пол. Наконец, часто оперативному сотруднику приходится резко менять линию поведения, то есть быстро становиться другой личностью с точки зрения психологии и делать это убедительно. И это только верхушка айсберга. Все эти и многие другие методы в недалеком будущем использовать окажется крайне проблематично. Приведу пару гипотетических сценариев. Для начала кадровые сотрудники спецслужб, не поверите, ходят в офисы, При этом время их работы, как правило, не нормировано. Но начало рабочего дня задано очень жестко. Так что с утра можно играючи переписать всех, просто расставив вокруг здания направленные камеры с алгоритмами распознавания лиц. Как только вы это сделали один раз, дальше можно мониторить эти лица везде. От посещения магазинов до поездки на дачу. При этом делать это способны и враги, и просто хакеры-наемники. Второй момент — перепись устройств оперативного состава. Каждый смартфон, неважно, в США он сделан в Корее или в Китае, как правило, использует или iOS, или Android. Безусловно, есть еще спецсредства и нишевые решения, но их мы в этом примере не касаемся. Речь о личных устройствах. В них возможности беспроводной связи активированы для подключения по Wi-Fi и Bluetooth. Как работает Wi-Fi? Это же не магия. Ваше устройство постоянно кричит в пространство вокруг себя. «Эй, есть тут кто? Я устройство, ID-номер такой-то, вот список всех Wi-Fi, что я знаю, если ты Wi-Fi-сеть, которую я знаю, подключить автоматически». Поэтому достаточно разместить вокруг офисов спецслужб, а их адреса выявляются легко. Обычно таксисты и доставщики пиццы все знают лучше всех. Бесплатные роутеры Wi-Fi, чтобы переписать все гаджеты, чтобы пытались вступить с ними в контакт. Подобных инструментов может быть использовано сотни. В результате сотрудникам спецслужб будет крайне сложно маскироваться. Любое попадание в камеру с искусственным интеллектом или взломанную сеть камер и сопоставление декларируемой личности с возможным скорингом активности — шпион с вероятностью 98% — сделают их работу крайне проблемной. Ибо технологии искусственного интеллекта и бигдейта — как луна в ночном лесу. Она освещает путь и хищнику, и жертве. Нельзя пользоваться ими выборочно только хорошим парням. А все трюки с исключением ряда граждан из публичных реестров и баз данных — домовые книги, госуслуги, налоговые и иные базы — сегодня подразумевает такой функционал. Именно поэтому вы не найдете в публичной телефонной книге Аллу Пугачеву, Владимира Путина или действующего главу ФСБ. С искусственным интеллектом невозможны. Человеку достаточно засветить свой идентификатор и лицо хотя бы один раз где бы то ни было. Например, подключиться к публичному Wi-Fi в кофейне Starbucks, на входе которого стоит камера с распознаванием лиц. И все. Хотите вы или нет, но этот человек, даже если его личность должна оставаться в секрете, уже засвечен, и всю его дальнейшую деятельность в сети можно отслеживать в динамике, что многие злоумышленники и делают. Но больше всего расстраивает в специфике работы спецслужб два конкретных обстоятельства. Первое – это тот факт, что все данные, которые они собирают, сформулируем так, все, что есть у всех компаний мира, плюс наши собственные, то, чего ни у кого нет, применяются только для их собственных нужд. Это в основном противодействие разведкам иностранных государств, контрразведка, борьба с терроризмом, техническая разведка, включает в себя все – отслежки за одним конкретным человеком до промышленного шпионажа в масштабах государства и другие цели. Но ни одна из этих целей никак не связана с задачей изучения потенциала цифровой ДНК с точки зрения развития человека и модернизации общества в целом. Я в прямом смысле про поиск новой политической и экономической систем, ибо текущие трещат по швам. Причем не потому, что спецслужбы плохие ребята. Наоборот, я призываю их не демонизировать, они делают нужную работу, которая далеко не всем по зубам. И если ее не делать, мир перестанет быть относительно спокойным местом по сравнению с тем, каким безумным он мог бы быть, учитывая нынешнюю стадию эволюции человеческого интеллекта. Просто наука и исследования это не их работа. Но было бы здорово, если бы они нашли способ свои данные передавать и для научных целей в публичные источники». Второе – это, безусловно, деньги. Официальный бюджет одних только спецслужб США в 2020 году составил 85 миллиардов 800 миллионов долларов. Из них 23 миллиарда 100 миллионов долларов приходилось на военную разведку и 62 миллиарда 700 миллионов долларов непосредственно на все агентства специального назначения. При этом Сноуден раскрыл факт существования так называемого «черного бюджета» – невидимого, секретного. В 2013 он составил 52 миллиарда 600 миллионов долларов. Если за эти годы он вырос пропорционально белому, то сегодня составляет около 63 миллиардов долларов. Можно предположить, что в 2020 году затраты США на финансирование спецслужб составили 149 миллиардов долларов. Весь остальной мир – Китай, Европа, Япония, обе Кореи, Израиль, Канада, Латинская Америка и все оставшиеся страны – расходуют на эти цели меньше, чем США. Думаю, около 100 миллиардов долларов, ибо затраты остальных стран не могут тягаться с американскими. Например, бюджет Великобритании на все три основных агентства – Ми-5, Ми-6 и Центр правительственной связи GCHQ – составляет всего около 3 миллиардов 21 миллиона фунтов стерлингов. Впрочем, Великобритания всегда умела рачительно расходовать средства, имея за плечами опыт управления более чем полумиллиардом подданных на пике своего императорского могущества. Это у нее в ДНК. Таким образом, совокупно люди тратят на глобальную слежку друг за другом около 250 миллиардов долларов в год. Или 2,5 триллиона долларов за десятилетие. Для сравнения, ВВП России в 2019 году 1 триллион 700 миллиардов долларов. Вся нефтегазовая отрасль России в 2018 году принесла казне 152,5 миллиарда долларов. То есть Россия от углеводородов получает примерно столько же, сколько США тратят только на разведку и контрразведку. Расшифровка генома человека обошлась в жалкие 300 миллионов долларов. Компания SpaceX получила от NASA грант всего на 2 миллиарда 600 миллионов долларов на создание пилотируемых космических кораблей Dragon. Денег, что мы сегодня тратим в год на тотальную слежку, хватит, чтобы всего за несколько лет решить все проблемы с реформированием образования, недофинансированием здравоохранения, транспортной инфраструктурой, совершенно на другом уровне заниматься генетикой, без оглядки на финансовые ограничения, строить лунные базы для дальнейшей космической экспансии, летать на Марс, смешные затраты на этом фоне. Разрабатывать проекты вроде космического зеркала, закрывающего Венеру от Солнца. Вполне реальный и рассматриваемый способ остужения планеты для ее дальнейшего терраформирования. А что мы делаем на эти деньги? Вот именно. Поэтому не надо считать нас высшей формой жизни. Мы крайне примитивны и консервативны, и ведем себя словно белка в колесе, сойти с которого можно одним шагом. Но мы вскоре умрем от истощения.